"Вы мне спросили, помню ли я картину Репина "Не ждали". Репин был одним из немногих художников, которых я в то время знал. Я ответил с гордостью, что помню. А сколько человек на ней изображено?" Я начал вспоминать и сказал шесть. Теперь я понимаю, таким способом проверяли мою зрительную память. Я ошибся. Оказывается, там нарисовано семь человек. Об одной фигуре, выглядывающий из-за двери, я забыл. Затем мне проиграли музыкальную пьесу, и поинтересовались, какие зрительные образы возникают у меня, когда я слушаю эту музыку. Честно говоря, у меня не возникало никаких образов. Но я понимал, что если отвечу правду, они сразу же раскусят, что я совершенно не музыкален. А это надо скрыть. сколько музыка была громкая, я сообщил комиссии, что то очень банально. Море, бури, караваны, лишаны управления, по воле волны и так далее. Мой ответ, видимо, пришелся не по вкусу и козинцев, причувствуя, что со мной придется расстаться, решил дать мне еще одну последнюю попытку. "Ну хорошо", сказал он усталым голосом. "Сочините нам, пожалуйста, рассказ кончающийся вопросом, который час. Воцарилась зловещая пауза. В тишине раздавался усилинный скрип мозгов абитуриент. Я понимал, что время идет. Я произвожу невыгодное впечатление. Пытаясь как-то оттянуть развязку, я спросил необязательно смешное. Пожалуйста, что хотите? И запрянул со сочиняти ше не зная, чем кончу. Я представил себе лестницу, где жил на пятом этаже в старом доме, и начал. Вот по пощербенный лестнице на пятый этаж дойдет усталый почтальон. Лес не работает, война. Постояль он, понимается, он запыхался, он уже не молод. Он позвонил в дверь из квартиры, вышел старик. Постояль вручил ему письмо. Старик посмотрел на конверт, на обратном адресе значилась полевая почта, где воевал его сын. На адрес был написан чужой рукой. Старик взял письмо и вернулся в комнату. В комнате сидела старуха. Он сказал, "Письмо пришло". Лекс скрыл конверт и прочитал, что их сын погиб смертью героя. Стинк выронил из рук листок бумаги и спросил: «Который час?" Потом где задавали еще какие-то каверзные вопросы. Экзаменаторы нападали, я отбивался как мог. ужасом, ожидая, что меня попросят исполнить актерский этюд или прочитать стихи. Но по счастью все обошлось. Очевидно, я им надоел, и они сказали: "Ну ладно, вы свободны. Меня отпустили, влепил за собеседование тройку. Это была победа, потому что меня приняли. Правда, приняли условно. Условно означало следующее: меня берут как бы на испытательный срок. Если окончу первый семестр с хорошими результатами, то останусь учиться. Если же получу плохие отметки по специальности, то меня в середине зимы вышвырнут на улицу. Институт меня принял условно. Да и я в него тоже поступил весьма условно. Люди друг к другу мы не питали, ни який институт, ни институт ко мне. Итак, прошло всего два месяца, и ученик 9 класса, благодаря цепи счастливых случайностей, превратился в студента первого курса института кинематографии. Повторяю, мне не исполнилось ещё 17 лет, и говорят откровенно, я совершенно не был подготовлен к учебе в ГИТИ. Я оказался самым молодым на курсе. Меня окружали люди, мечтавшие о кинорежиссуре с давних пор. По сравнению с ними я чувствовал себя абсолютным профаном, ведь я не ведал про кино ровным счетом ничего. Если говорить о старте, я находился в крайне невыгодном положении.